«Пессенин. Из-за истории с моим усыновлением я утратил веру в людей. Боюсь, в будущем мне уже трудно будет кому-нибудь доверять. А именно на доверии должна строиться жизнь. Я загоняю в гугл поисковый запрос «На чем строится доверие?» и снова попадаю на блок «Перезагрузка». Эта женщина знает, кажется, обо всем. Доверие. Возобновляемый природный ресурс. Если бы мне нужно было выбрать какой-то один фактор, который скрепляет супружеские отношения, то это было бы доверие. Меня часто спрашивают, не ревную ли я, ведь мой муж такой идеальный, что любая женщина была бы не прочь его заполучить. Нет, тут все дело в доверии. Это основа основ. Без доверия нет любви, без доверия не было бы страсти, без доверия не было бы будущего, а доверие действует на разных уровнях. Многие мои читатели наверняка помнят наш проект с дачей на острове в Финском заливе неподалеку от Хельсинки. Когда мы задумали реставрацию старой виллы, я тут же позвонил в знакомую строительную фирму. Ярко подошел к делу иначе, через благотворительность и доверие. Он собрал бригаду из людей, проходящих реабилитацию от алкогольной и наркотической зависимости, поселил их на острове и дал им этот подряд. Поначалу я сомневался в успехе, но поскольку Ярко доверял этим людям, я тоже поверил в них. Ведь я доверяю Ярко. Нам пришлось поволноваться, но в результате мы были вознаграждены великолепным жилищем. А в духовном плане приобрели еще больше. Человек по-настоящему силен, если готов жить в доме, электропроводку в котором делали не имеющие в этом опыта люди, выбравшие трезвый образ жизни. Наш дом обрел еще и индивидуальность, например, неповторимый в своей неровности пол и щелястые окна, пропускающие в комнаты свежий ветер с моря. Все дело в том, как к этому относиться. Кто-нибудь другой подойдет к строительству с чисто технической стороны, но для Ярка важно помогать другим и оказывать им доверие. А наши дети получили урок толерантности. Алкоголики могут вызвать страх и отвращение, но когда ты проводишь свои дни и ночи в построенном ими доме, этот предрассудок рассеивается. Все мы люди, и дело именно в людях, а не в дипломах. Если дать человеку шанс и наделить его доверием, он справится с любыми задачами. Доверие же строится на любви и понимании. Я задумалась обо всем этом именно сейчас, потому что на прошлой неделе у нас произошло забавное происшествие, послужившее поводом, чтобы задуматься о доверии. Собираясь утром, я нашла на туалетном столике женский косметический крем. Перед этим я всю неделю была в командировке. Такого крема у меня явно никогда не было. Мнительная женщина с низкой самооценкой устроила бы из этого недоразумения целую драму. У меня же не закралось ни малейших подозрений, и для них действительно не было никаких оснований. Я спросила мужа, откуда взялась эта баночка, и мы вместе весело посмеялись. Ярко по невнимательности купил себе женский увлажняющий крем. Я доверяю Ярко на тысячу процентов. А когда в основе супружеских отношений лежит абсолютное доверие, все подозрения легко рассеиваются. Зачем я читаю эти норовоучительные посты? Я сам распоряжаюсь своей жизнью, и у меня есть Сея. Я впервые остался у нее на ночь. Всю ночь мы провели, словно приклеенные друг к другу. Впервые в своей жизни я ощущаю кожу другого человека. Я мог бы остаться здесь навеки. Кожа? Она и есть кожа. Неважно, насколько она упругая и гладкая, она всегда источает тепло и всегда такая, как надо. После завтрака Сея протягивает мне подарок. Я растерянно смотрю на сверток. Кажется, я не получал подарков как минимум лет десять. На тридцатилетие мама купила мне длинные кальсоны. Вот, пожалуй, и всё. Верчу пакет в руках, пытаясь угадать, что внутри. Сразу открывать? Открывай. Когда я вскрываю упаковку, Сэй улыбается. Мы говорили о том, что другого человека нельзя изменить. Да, говорили, но ты всё-таки хочешь изменить меня? Нет. Ну, разве что самую капельку. Давай, доставай подарок, и сам поймёшь. Что же это? Ремень. «Ну да, я, в общем, вижу, что это ремень. Спасибо. Пожалуйста». «Разумеется, я понимаю, в курсе, что штаны у меня вечно сползают, а теперь еще и знаю, что это не наследственное качество. Кладу ремень на стол и поворачиваюсь, чтобы поцеловать Сею. Любовники всегда балуют друг друга презентами, дарят что-то полезное и интимное. То есть мы встречаемся. Мы и вправду встречаемся, и это мне кажется естественным, как ничто другое». Меня смущает только то, что Сея — мама моего лучшего друга. Хотя все кому-то кем-то приходится, но, держу пари, сами это не понравится. Равнодушным он точно не останется. Однако мне все равно. Наконец-то у меня кто-то есть. Конечно, у меня были родители, которые физически находились ко мне даже ближе, чем хотелось бы, но все равно я оставался один. Только теперь я понимаю, как это ужасно, когда не с кем поделиться своими горестями и размышлениями об окружающем мире, пусть не самыми глубокими. Вот для этого и существуют любимые. Вы можете говорить с ними о скучных вещах или даже неприятных. Ведь любящему человеку они интересны.